РТП. Это гомеровская Троя. Весной 2008 года австрийский филолог Рауль Шрот выпустил книгу Родина Гомера, которая сразу же стала литературной сенсацией. Знаток античной истории Шрот утверждал, что город бронзового века, найденный Генрихом Шлиманом, Вовсе не был гомерской Троей. В Ильиаде описан совсем другой город, когда-то лежавший на юго-востоке Турции, близ границы с Сирией. Это крепость Каратапе, расположенная к северу от Аданы, на побережье древней Киликии. Что же позволило это предположить? С тех пор, как Шлиман обнаружил сокровище прямо на холме Гесарлык, поколения археологов непрестанно ищут подтверждения тому, что на исходе бронзового века у стен лежавшей здесь крепости шла ожесточённая война между ахейскими греками и троянцами. Война, описанная Гомером. Большинство учёных давно сходятся во мнении, что это так. Чем большим диссонансом звучат высказывания Шротта. В пользу своей гипотезы он привёл более сотни доводов, которые, впрочем, не всегда нравятся специалистам. На протяжении многих лет он работал над новым переводом Гомера на немецкий язык и неизменно сравнивал описания, оставленные поэтом, с пейзажами в окрестностях Гисарлыка. Многое удивляло его Так, Гамеровская трой была воздвигнута на крутом холме, открытая ветрам. Глава 3, стих 74, глава 8, стих 499. Здесь и далее, кроме оговорённых случаев, перевод Вересаева. Но холм Гесарлык возвышается над берегом моря всего на 25 м. возведенная здесь крепость занимала площадь примерно 20 тысяч квадратных метров. Не очень внушительно. А ведь Гомеровское Трое выглядит едва ли не самым неприступным городом бронзового века. В окрестности Гессарлыка нет ни высоких гор, ни обширной равнины, на которой могла бы расположиться многотысячная армия греков. Исторические документы, относящиеся к той эпохе, ничего не сообщают о войне, продолжавшейся долгих десять лет. При раскопках Трои не найдены бесчисленные наконечники копий и стрел, которые непременно можно отыскать на месте кровопролитных сражений. Писал же Гомер о том, что «тучами копья и стрелы летали, народ поражая». Глава 15, стих 319. Что же касается развалин крепости Кара-Тепе, расположенной в 800 км к югу от Гиссарлыка, то они как нельзя лучше подходят к описанию, оставленному Гомером. Просторная равнина, окружена устремлёнными ввысь белоснежными горами. Две многодневных реки по ущелистым руслам С горных вершин низвергаешь шумящие грозные потоки, в общей долине сливают свои изобильные воды. Глава четвёртая, стихи 452-454. Крепость располагалась на громадном холме, взметнувшемся ввысь на 225 м. Два кольца стен окружали её. идеальное место, чтобы выдерживать длительные осады, отмечает Шрод. Крепость в три раза больше Трои, с мощными стенами, увенчанными зубцами, как изображает их Гомер. Это Каратапе, прототип гомеровской Трои. Немецкий археолог Кельмут Теодор Боссерт обнаружил руины Каратапе в 1946 году. На протяжении десятилетий турецкие археологи в сотрудничестве с немецкими коллегами реконструировали облик античной цитадели. В частности, здесь была найдена двоязычная надпись «Билингва», выполненная на финикийском и лувийском и иероглифическом языках, что немало способствовало расшифровке последнего. После длительного перерыва в 1997 году Были возобновлены раскопки Карытепе. Работами руководили Мартина Зикер Акман из германского зоологического института и видный турецкий археолог, в молодости изучавший здешние развалины Халет Чамбел. Многой вспоминается знатокам Илиады при виде Карытепе. Двое ворот вели в Гамервскую Трою, Скейский и Дарданский. Двое монументальных ворот ввели и в Каретепе. Эта крепость, словно выданная на растерзание всем ветрам, нависала над обширной равниной. А вот на узкую прибрежную полоску, лежащую перед гавнью Трои, можно было вытащить в лучшем случае девянацать, но никак не тысячу двести кораблей, как это сделали греки. Рядом с кораблями по Гамееру располагался лагерь ахейцев. В подлинной трое, рядом с береговой полосой, где могли лежать суда, начиналось болото. Река Дюмрек, больше похожая на ручейёк, никак не напоминает Симоис несущей свои быстрокатные воды. Глава 5, стих 774. Перевод Гнетича. А другой ручеек, Карамендерес, разве похож на скамандр водовертью богатый? Глава двадцать первая, стих сто двадцать четвертый. В одном из эпизодов поэмы троянцы добро до да реки добежали к Санфа Пучинного. Глава двадцать первая, стихи первый и второй. Возле исторической Трои им не сыскать было переправы. Здесь же в окрестностях Каратепе ещё в сороковые годы караваны, гружённые товарами, переходили реку Уброд. Вот лишь некоторые странности, обнаруженные Шоротом, чем они объяснялись? Промахом Шлимона или тем, что Гомер, описывая события, разыгравшиеся несколькими веками ранее, всё время держал перед глазами совсем другой город, судьба которого была не чуждаемо. История появления крепости Каратапей известна. Она сооружается в VIII веке до нашей эры близ караванного пути, что позволяет её обитателям, как и троянцам, контролировать важный торговый маршрут, собирая дань с приезжающих мимо купцов. Выгодное положение крепости вызывало зависть. Противник же был могущественным Ассирия, завоевавшая к тому времени многие области Азии, царские войска подошли к стенам Картапе. -э Гордая крепость долго выдерживала осаду, но наконец, в 676 году до нашей эры она пала и была сожжена. Победители не знали пощады, устрашая всех, кто попробует противиться Ассирии. А среди непокорных были и малоазийские греки, ахейцы, они казнили правителя Каратэпа. По гипотезе Шорота, Гомер был очевидцем борьбы киликийцев с огромной противостоявшей им ассирийской ратью и рассказывая о древней Трое, описывал события недавней войны. Изображал хорошо знакомые ему места, которые видел своими глазами: равнину, лежавшую стен крепостью, бурные реки, Брод, скалистые вершины. Крепостной цитадель, к которой так долго не удавалось подступиться. У стен Каратепе поэт, несомненно, провел немало времени. На чьей же стороне он был? И здесь, итогом расследования, проведенного Шротом, становится ответ, особенно неприятный для любителей греческой классики. «Падение трои, Каратепе». описывает несомненно победитель, состоявший на ассирийской службе Гамер. Вероятно, он был песцом при одном из ассирийских военачальников, и хорошо знал и историю ассирийских завоеваний, и древневосточную литературу, например, эпос о Гильгамеше. Ведь один из сквозных мотивов "Илиады" Это попытка Ахиллеса побороть смерть. Но он, как и Гильгамеш, обречён. Связан со смертью и другой мотив восточного эпоса. Друг Гильгамеша, Энкиду, умирает. Погибает и Патрокл, ближайший друг Ахилла. Спеша отомстить за него, греческий герой бросается в схватку. Это путь его неминуемой гибели. Геммер искусно вливает молодое вино в мхи ветхие, вплетает местные колориты и подробности сражений, которые ему доводилось видеть, в утраченную ткань забытых легенд, наполняя их красками, возвращая им жизнь. Природный талант и прекрасное образование, восточная учёность помогают ему создать эпическую поэму, которая переживёт не века. а тысячелетия. А что же подлинная Троя? Да, Шлиман, уверенный следователь, нашёл её руины, раскопав Гесарлыкский холм. Но Гомер, по-видимому, никогда не был там, где лежала Троя. Да и что ему было там лицезреть? Поросшим мхом камни давно свергнутых стен убогое греческое поселение, лежавшее на месте с златом обильной трой